У меня сразу же шевельнулось какое-то тревожное предчувствие. По словам москитика, это было нежное, очаровательное, хрупкое создание. У меня создалось другое впечатление о ней. Заторможенное, хоть и доброжелательное, ленивое и неинтересное. Тот самый тип людей, которым решительно не дано справляться с детьми. Розалинда, обычно послушная и вежливая, не создававшая проблем в повседневной жизни, чуть ли не за один день превратилась в исчадие ада. Я не могла поверить своим глазам, и лишь тогда поняла то, что другие воспитатели понимают интуитивно. «Ребенок, как собака, как любое животное, признает авторитет». У Марсель не было никакого авторитета. Она лишь беспомощно качала головой и повторяла «Розалинда, но, но!» Без какого бы то ни было результата. Смотреть на то, как они идут на прогулку, было мукой. Вскоре, правда, выяснилось, у Марсель все ступни были покрыты мозолями и волдырями. Прихрамывая, она ползла не быстрее похоронной процессии. Узнав об этом, Я тут же отправила ее к педикюрше. Но и после этого походка ее улучшилась ненамного. Розалинда, истинно английское дитя, устремлялась вперед с высоко поднятой головой, полная энергия. Несчастная Марсель тащилась позади и бормоча «Подождите меня, подождите!» «Но мы ведь гуляем, правда?» — бросала через плечо Розалинда. Марсель делала самую большую глупость, какую только можно придумать в подобной ситуации. Она пыталась купить покой. Предложила Розалинде зайти в кафе в Саннингдейле. Розалинда соглашалась выпить чашечку шоколада, вежливо бормотала «спасибо», но после этого вела себя ничуть не лучше. Дома она превращалась в дьяволенка, кидала в Марсель туфли, Строила ей рожи и отказывалась есть. «Что мне делать?» — спрашивала я у Арчи. «Она просто чудовище, и я наказываю ее, но от этого ничего не меняется. Ей начинает нравиться мучить бедную девушку». «Мне кажется, бедной девушке это достаточно безразлично», — отвечал Арчи. «В жизни не встречал более апатичного существа». «Может, все наладится», — робко предполагала я но ничего не налаживалось, становилось только хуже. Меня это всерьез беспокоило, потому что мне вовсе не хотелось, чтобы мой ребенок превращался в бешеного демона. В конце концов, если с предыдущими нянями Розалинда могла вести себя прилично, не следует ли предположить, что какой-то порог таится в этой самой девушке? Он-то и провоцирует ребенка на подобное поведение. — Тебе разве не жаль, Марсель? Она одна, в чужой стране, где никто не говорит на ее языке, — увещевала я. — Она сама хотела сюда приехать, — отвечала Розалинда, — не хотела бы, не приехала. И по-английски она говорит достаточно хорошо, просто она ужасно, ужасно глупая. Это, разумеется, была чистая правда. Розалинда немного продвинулась во французском, но не так, как хотелось бы. «Иногда в дождливые дни я предлагала им поиграть во что-нибудь, но Розалинда утверждала, что Марсель нельзя научить даже игре в дурака. Она не может запомнить, какая карта старше», — презрительно фыркала моя дочь.